из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму. Это очень удобно, можно заказать себе карлика какой угодно формы. Иаков II относился к компрочекосам терпимо. У него были на то уважительные причины. Он сам не распользовался их услугами. Не всегда пренебрегают тем, что презирают.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 Испанскими маврами назывались фальшивомонейщики, а китайскими – мошенники. Совсем иное дело Комбра Это были честные люди.